На Бузане острове На славной Волге реке, На верхней Изголове, На Бузане острове, На крутом красном берегу, На желтых рассыпных песках, А стояли беседы, что беседы дубовые, Исподернутый бархотом. В обеседочках тут сидели атаманы казачья, Ермак Тимофеевич, Самбур Андреевич, Анофрий Степанович. Они думушку думали за единое, как про дело ратное, про добычу казачью. Что Исаул ходит по кругу, по донскому яицкому, Исаул кричит голосом во всю буйну голову. Ай вы, си братцы атаманы казачья, у нас кто на море не бывал, морской волны не видал, не видал дела ратного, человека кровавого. От желанья те богу не маливались. Останьтесь таковы молодцы на бузане острове. И садились молодцы во свои струги легкие. Они грянули, молодцы, вниз по матушке волгерике реке, По протоке по Ахтубе. Они ярые гоголи, не синее море выплыли. Выгребали тут казаки середине моря синего Против матицы острова. Легкие струги выдергивали И веселечки разбрасывали. Майданы расставляли, Ковры раздергивали — Ковры те сорочинские и беседы дубовые подернуты бархатом. А играли казаки золотыми тавлеями, другими вольящетыми. Посмотрят казаки, они на море синее, От того зеленого от дуба криковистого, Как бы бель забелелася, будто черзь зачернелася. Забелелись на кораблях парусы полотняные, и зачернелись на море тут двенадцать кораблей, а бегут тут по морю славны гости турецкие, со товары заморскими. А увидели, казаки, те корабли червленные, и бросались казаки на свои струголегкие, хватали казаки оружье долгомерное, и три пушечки медные. «Напущались казаки на двенадцать кораблей, в три пушечки гунули, оружьем вдруг грянули, торки, гости богатые, на кораблях от того испужались, в синем море метались, а те товары заморские казакам доставались». А и двенадцать кораблей, а на тех кораблях одна не пужалася душа красная девица, молода Урзамовна, мурзы дочи Турского. Что сговорит девица Урзамовна? Не троньте меня, казаки, не губите моей красоты, а и везите меня, казаки, к сильному царству московскому, государству российскому. Приведите, казаки, меня в веру крещеную». Не тронули казаки душу красну девицу и посадили во струги легкие, а и будут казаки на протоке на Ахтубе и стали казаки на крутом красном бережку, майданы расставляли майданы тетерские, ковры сорочинские, а расставляли расставливали, а дубовые, подернуты бархотом, а столы дорог рыбей зуб, А и кушали казаки, тут они кушенье разное, И пили питья медяные, питья все заморские. И будут казаки на великих, на радостях, со Содобычи казачья. Караулы ставили, караулы крепкие, отхожие, Сверху матки Волги реки, и снизу таковые ж стоят. Запились молодцы, а все они до единого, а в топоры, и в то время на другой стороне становился стоять персидской посол Коромышев Семен Константинович со своими солдатами с матрозами. Казаки были пьяные, а солдаты не совсем умом напущались на них драться ради корости своей. «Ведал ли, не ведал о том персидской посол, как у них драка сочинилась?» В той было драки персидского посла солдат пятьдесят человек, тех казаки прибили до смерти, только едва остались три человека, которые могли убежать на корабль к своему послу, сказывайте. «Не разобрал того дела персидской посол, о чем у них драка сочинилась?» Послал он сто человек всю ту правду расспрашивать, и тем солдатам показалися, что те люди стоят недобрые, начали с казаками драться. В топоры говорил им большой атаман Ермак Тимофеевич. «Гой вы, еси, солдаты хорошие, слуги царя верные, по что с нами деретесь? Корость ли от нас получите?» Тут солдаты безумные на его слова не сдавались, и начали драться боем-то смертным, что дракую некорыстною. В топоры доложился о том большой Есаул Стафей Лаврентьевич. «Гой вы еси, атаманы казачи! Что нам с ними делать? Солдаты упрямые лезут к нам с дракую в глаза!» И на то его слово... Большой атаман Ермак Тимофеевич приказал их до смерти бить и бросать в матку Волгу реку. Зачали казаки с ними драться и прибили их всех до смерти. Только из них един ушел капрал Островской, и прибежавший на свой корабль к послу Персидскому Семену Константиновичу Коромышеву, стал обо всем ему рассказывать и кака у них с казаками драка была. И тот персидской посол не размышлил ничего, подымался он со всею гвардию своею на тех донских казаков. В топоры ж подымались атаманы казачьи, Ермак Тимофеевич, Самбур Андреевич и Анофрий Степанович. И стала у них драка великая и побоище смертное». А отаманы казачия, сами они не дрались, только своим казакам цыкнули, и прибили всех солдат до смерти, ушло не ушло с десяток человек. И в той же драке убили самого посла Персидского Семена Константиновича Коромышева. В топоры казаки, все животы посла Персидского, взяли себе, платье цветное клали в гору Змеевую. Пошли они казаки по протоке по Ахтубе, Вверх по матушке Волгереке, А и будут казаки у царства Астраханского, Называется тут Ермак со дружиною купцами заморскими, А явили в таможне товары разные, Из тех товаров платили пошлину в казну государеву, И теми своими товарами торговали без запрещения, Тем старина и кончилась.